Отрезок времени 1-02-586-001-45 Двуногие отказались продолжать мою работу. Вместо этого они начали разбирать ее на части. Очевидно, они как-то сумели отличить мое творение от своих. А напрягши дрежи до предела, я ощутил, что разница между ними действительно есть, хотя и небольшая. Для микроскопически-кружечных двуногов это, видимо, имеет серьезное значение. Природные инстинкты требуют от них делать все в точности так, как это до них делали миллионы поколений предков. Отрезок времени 1.02.586.001.48 Двуноги закончили разрушение моего незаконченного куба и начали возводить на его месте свой, правильный. Надо сказать, они работают удивительно слаженно. В очередной раз возникает впечатление, что они хорошо понимают, что именно делают и для чего это нужно. Пожалуй, пришло время экспериментальным путем продемонстрировать, что мыслительный процесс двуногов всего лишь сложные унаследованные инстинкты. Перед тем, как складывать параллелепипеды в куб, двуногие всегда выкапывают квадратное отверстие, заливая его вязким веществом. Смысл этого действия вполне понятен. На искусственной плоской поверхности их постройка будет устойчивее. Когда я подменял двуногов, то не стал делать такого отверстия, возможно, именно из-за этого они и отказались заканчивать мою работу. Обычно выкопать отверстие не представляет для двуногов затруднения. Они отлично умеют рыть в сравнительно неплотном грунте. Но что будет, если грунт станет слишком твердым? Незаметно для двуногов проникаю на 20 сантиметров под поверхность планеты, распиливаю широкий почвенный пласт и создаю на его месте сверхплотную массу в неправильной пирамиды. Двуногие не должны были заметить моих действий. Они заняли всего четверть секунды. Сверху все ощущается как обычно. Двуногие не сумеют ощутить изменения в химическом составе сквозь слой грунта. Вначале им придется докопаться до гранита. Посмотрим, что они станут делать, когда обнаружат его. — Михалыч, чё опять за байда? Тут камень в земле. — Выковырей, взрывенный блямуха. Бригадир подошёл поближе, поковырял пальцем землю, несколько раз ударил лопатой в разных местах и задумчиво сказал. — Да, камень, крупный бульник, тут суток надвое пахать. Толян. Збегай-ка, заказчику, доложи ситуацию. А чё сказать-то? Скажи, что если надо, мы и тут всё поставим, как уславливались. Но встанет дороже. А если немножечко в сторонку перенести, цена прежняя. Даже немножко скинуть можно. Спроси, как ему лучше. Чириков-младший поспешным шагом ушёл в хозяйский коттедж где и застрял почти на полчаса. И неудивительно, самого заказчика не будет до вечера, зато жена его с дочкой дома. Чуриков к этой дочке уже третий день клинья линии подбивает. Вернулся он, довольный, утирая с губ арбузный сок. Вся бригада мирно лежала на травке, пуская дымные кольца. Бригадир на него пернул голову и промычал. — Ну, говорит, переносите в сторону, — доложил Чуриков-младший. — Сами, говорит, решайте, где удобнее будет. А камень не трогайте, он на нем еще какую-то хигню решил поставить. — Дело хозяйское, — поднялся на ноги бригадир. — Все, перекур окончен, марш дальше пахать. — Толян, а ты че-то без рубашки? Прищурился Чуриков-старший, хлопая брата по плечу. «Да в мальчину забросил! Жара такая ага «Ха-ха-ха! Жара!» — насмешливо хмыкнул старший брат. «Да ты чего?» — удивился младший. «Да я-то ничего! Жара-то да, это конечно!» «Алло, гараж!» — прикрикнул на них бригадир. «Да вы меня тут еще станцуйте!» «Два бреда кровата! Где гараж ставить-то будем?» «Вон там, правее ворот», — предложил Шишов. «Дурак ты!» — покачал головой Ватяков. «Ты хозяйский джип видел? Если мы правее ворот поставим, он ни черта не развернется. Вон туда надо ставить, левее, чуть дальше». «Ну и сам ты после этого дурак! Мы ж тогда...» пол крыльца перегородим. А в дом как входить? не надо вон туда, в конце тропинки. Далековато больно. А че, для джипа лишние двадцать метров уже неподъемные? Джип тут при чем? Башка садовая. Кирпичи у нас тут складены, а не там. Хочешь их туда перетаскивать? Карты в руки. Но только давай сам, ладно? — Алло, гараж! — снова повысил голос бригадир. — Я гляжу, мы так и не договоримся. — талян сбегай-ка, звякни заказчику еще раз. Пусть сам скажет. А то начнем ставить, да не угодим. Чуриков-младший снова рысью побежал к коттеджу. Бригадир зевнул, потянулся и пробормотал. А духотища сегодня и правда жуткая. Пивка бы сейчас холодненького. Двуногие отреагировали так, как я и ожидал. Вначале они впали в оцепенение, не зная, как подступиться к непредвиденному препятствию. Один из них даже покинул место работы, решив, видимо, поискать что-нибудь получше. Зато вместо него через некоторое время появился другой двунок. Неопытный натуралист мог бы решить, что это вернулся тот, который уходил. Но я уже давно научился различать этих крошечных созданий. Они только на первое ощущение кажутся одинаковыми, но на самом деле отличия между ними есть. В первую очередь искусственные чехлики, защищающие хрупкие тела двуногов от повреждений. У этого нового двунога чехлик не полный, не хватает верхней части. Видимо, он недавно перелинял. В обычных условиях двуногие тоже иногда натыкаются на слишком твердую почву. Было бы странным, если бы эта проблема оказалась для них непреодолимой. Но таковой и не оказалось, хотя двуногие долго суетились и бестолково бегали туда-сюда. Новый двуног даже убежал совсем, так и не приступив к работе, но потом все же передумал и вернулся. В конце концов, двуноги принялись копать в другом месте. Отрезок времени 1-02-586-001-54 Проделав еще множество опытов с разными группами двуногов строителей, я забирал у них параллелепипеды, они приносили новые и вновь приступали к работе. Ломал незавершенную постройку, они сильно беспокоились, но все же начинали ее заново. Поливал их сверху водой, они укрывались под навесом, но потом все равно возвращались и работали. Иногда двуногие все же отказывались от окончания работы. Так было, когда я возвел на месте постройки искусственную насыпь. Жалких силенок двуногов не хватило, чтобы ее убрать, и они ушли. Так же было, когда я преобразовал часть грунта под поверхностью в один из тяжелых металлов. В этом последнем случае двуноги беспокоились особенно сильно, откалывали кусочки этого металла, Бегали с ними, проводили множественные вибрации. Очевидно, что когда мое вмешательство можно преодолеть, двуноги упорно продолжают постройку. Сдаются они только в том случае, когда сталкиваются с чем-то непредусмотренным их природными инстинктами. Микрорайон кипел слухами. Строительные бригады одна за другой удирали куда подальше. Даже самые храбрые, не верящие ни в Бога, ни в черта, в конце концов признали, место здесь явно проклятое. Хозяева участков тоже всполошились. Сначала за помощью обращались к милиции, потом к священникам. Однако успеха не добились ни те, ни другие. А уж когда на одном из участков неожиданно отыскали золото... Отрезок времени 1.02.586.001.63 Становится все труднее найти очередное место строительства. Видимо, у двуногов заканчивается строительный сезон. Что ж, у меня тоже заканчивается время, отпущенное на командировку. Пора отправляться домой. Но перед отбытием я еще успею провести последний опыт с двуногами-строителями. Самый интересный и убедительный. Я внес небольшие изменения в параллелепипеды, которые они используют для построек. Их форма при этом не изменилась, я всего лишь повысил их радиоактивность. Ну, в несколько тысяч раз. Двуногам вредна высокая радиация. При подобном облучении их организмы будут необратимо повреждены и даже могут погибнуть. Однако... Они не обратили ни малейшего внимания на ее вмешательство, продолжая упорно возводить свой пустотелый куб из, так сказать, гамма-параллелепипедов. Очень высокая радиация не мешает непосредственной работе, а инстинкты требуют ее продолжения. Двуноги не способны мыслить. Они работают по определенному шаблону и только-то... Жаль, конечно, что все мои подопытные теперь погибнут, но, в конце концов, примитивные жизни формы именно для этого и нужны, чтобы ставить над ними эксперименты. Благодаря нескольким смертям теперь мы заметно пробинулись в изучении природных рефлексов двуногов, а заодно убедились, они в самом деле абсолютно неразумны. Вот если бы двуногие сообразили заменить эти параллелепипеды на другие, безвредные, я бы признал, что они, возможно, не лишены некоторого разума. Но они этого не сообразили, да и не могли сообразить, ведь это всего лишь двуногие».